Глава восьмая. Катя. Сегодня на улице было особенно холодно. Чтобы не превратиться в ледышку, я выбрала свитер крупной вязки из толстой шерстяной нити. Горло надежно защищал высокий воротник. Прихватив кружку свежезаваренного кофе, подошла к окну, окинула взглядом двор, тонущий в предрассветной серости, На детской площадке различила темную фигуру Антоныча, ловко орудующего широкой деревянной лопатой. Допив кофе, поставила чашку в раковину. Нет времени на то, чтобы вымыть ее. Уже нужно выходить. После такого снегопада, как был прошлой ночью, пробки будут жуткими. Не хватало еще опоздать на работу. В прихожей быстро натянула пуховик и теплую шапку. Захватила с сумку и вышла в подъезд. У крыльца ко мне подскочил Игорь. Это было так неожиданно, что я шарахнулась в сторону. «Что-то ты долго сегодня. Я замерзнуть успел». «Я тебя не ждала». Попыталась уйти, но он преградил мне дорогу. «Зато я тебя ждал. Забыла. Я тебе время давал. Ты приготовила деньги». «Отстань от меня». "Я тебе недойная корова", прошипела сквозь зубы. "Ты виновата, что я попал в такую задницу. Мне из-за тебя жить негде. Ты даже не можешь ответственность взять за свои поступки", покачала головой. "И этого жалкого, аморального человека я когда-то любила до дрожи. Теперь он вызывал лишь омерзение. Люди не могут настолько измениться". «Значит, гнильца всегда была в нем, просто я ее не замечала». «Слышишь, ответственная ты наша!» Взъярился Игорь, хватая меня рукой за шею, как кутенка. «Гони деньги, иначе тебе не поздоровится!» Он стал трепать меня, больно сдавливая пальцами шею. Попытки оттолкнуть его не принесли успеха. Игорь был сильнее. «Отпусти, пожалуйста!» запищала я. «А ну, отпусти ее!» раздался громкий окрик. «У, зашибу сейчас!» На Игоря несся Михаил Антонович, держа лопату наперевес. Как ни странно, Игорь отошел в сторону и ухмыльнулся. «Что, защитничка себе нашла?» «На старперов потянула!» «Ты о чем, Игорь?» я вытаращила глаза от удивления. «Это же надо до такого додуматься!» «А я видел, как вы вчера обжимались. Просто не стал портить вашу идиллию». «Старпёр, не старпёр!» Антоныч шагнул вперед, задвигая меня за спину. «А наваляю тебе сейчас по самые помидоры!» Он замахнулся лопатой на Игоря. Все, дед, не быкуй!» Игорь попятился, выставив ладони. «Ухожу я, ухожу!» «А тебе я еще тамщу. Он злобно посмотрел на меня. «Ты еще пожалеешь, что бабло зажало!» «А я... я не пропаду, выкручусь как-нибудь!» Он развернулся и, размахивая руками, пошел прочь. По пути, завидев тачку с инструментом, опрокинул ее, громогласно выругавшись. «Все в порядке!» Антоныч с беспокойством посмотрел на меня. Я кивнула, едва сдерживая слезы. «Не полезет к вам больше крысюк. Побоится. Я таких в жизни столько повидал. Только с женщинами и могут бороться, а как отпор получают, так лужу прудят». «Спасибо вам», — сердечно поблагодарила старика. «Не благодарите, Катенька! Я ж теперь как-никак за вас в ответе!» «Я на работу побегу, а то опаздываю уже!» «Беги, девочка, беги!» Едва слышно сказал Антоныч вслед. Прошел месяц. Мой знакомец так и не объявился. Гадкое чувство, что меня использовали, все чаще преследовало меня». Иногда накатывала так, что хотелось плакать от жалости к себе. Я вообще стала какая-то чувствительная. Любое слово могло вывести из себя и вызвать слезы. Наверное, это все последствия того, как сильно я обманулась в своих ожиданиях. Даже Михаил Антонович заметил, что со мной не все в порядке. Он купил дешевый кнопочный телефон, попросил меня оформить сим-карту и теперь звонил каждый вечер. Спрашивал, во сколько я возвращаюсь домой. Частенько он встречал меня у самой маршрутки и провожал до подъезда. Я не понимала, зачем он это делает, пока он не признался, что несколько раз нагонял Игоря со двора. Даже однажды пришлось пригрозить участковым. Бывало, мы вместе пили чай или у него в коморке, или у меня в прикуску вареньем и душевными разговорами. Старик рассказывал всякие байки о своей жизни. Расспрашивал о том, как у меня дела, как прошел день. Общаться с ним было легко и спокойно. Будто бы вдруг у меня из ниоткуда появился родной дедушка. Ковалева была довольна его работой. Несколько раз она лично его инспектировала, пытаясь поймать на какой-нибудь оплошности. Но Антоныч знал свое дело. Он даже поделился с ней своими планами, какими цветами засадит по весне клумбы. А Вера Ивановна решила не говорить, что в обязанности дворника это не входит. Каково же было мое удивление, когда Вера Ивановна пришла на день рождения Антоныча в его коморку с коробкой из кондитерской, перевязанной алой ленточкой. Я думала, что мы отметим его день рождения вдвоем. Наготовила салатов, запекла курицу. Но когда мы уже сели за столом, в окошко кто-то постучал. А потом распахнулась дверь, и на пороге появилась Вера Ивановна в черном пальто, припорошенном снегом. В этот момент я жевала и чуть не подавилась куском курицы. Вера Ивановна изменилась в лице. Она замешкалась и развернулась, чтобы сбежать. «Проходите, что вы холод запускаете?» Антоныч поднялся с табурета, подошел к гостье и помог снять пальто. Я пригласил еще и Веру Ивановну, сказал он мне, словно извиняясь, что позвал кого-то еще, кроме меня. Я не хожу на дни рождения к сотрудникам. У нас просто в этом месяце акция такая, сказала она строгим тоном. Вот тортик. Она поставила коробку на стол а я обратила внимание на яркую помаду на тонких губах женщины. Ковалева обычно предпочитала приглушенные оттенки, но сегодня она была сама на себя не похожа. Длинное черное пальто с роскошным меховым воротником, черная же шляпа с фуалеткой. Будто она шла на званый ужин и собиралась всех впечатлить своим видом. «Можно поцеловать эти прекрасные ручки, что донесли этот чудесный торт?» — галантно произнес Михаил Антонович. «А говорили, что не пьете», — буркнула Вера Ивановна. «Если я и пьян сейчас, то от вашей несравненной красоты». Я хихикнула, а Вера Ивановна возмущенно фыркнула. «Глупости какие!» Щеки ее тут же зарделись. «Присаживайтесь к столу!» Он отодвинул для Веры Ивановны табурет, а сам полез в буфет за тарелкой и столовыми приборами. Сначала Вере Ивановне было неловко, но потом обстановка разрядилась. Мы очень хорошо посидели, а когда я собралась уходить и поднялась с табурета, то пошатнулась. «Катенька, что с вами?» Антоныч подскочил со своего места, готовый подхватить меня. «Ничего страшного, все хорошо, просто резко встала, вот и голова закружилась». «А не тошнит?» — с подозрением поинтересовалась Вера Ивановна. «Все продукты свежие, из копеечки», — принял фразу на свой счет именинник. Вера Ивановна сердито махнула на него рукой. «Немного подташнивает» призналась я. Но я совершенно точно переела. Я погладила себя по животу. «А ты никого не ждешь?» спросила Вера Ивановна. «Да нет, кто ко мне может прийти?» улыбнулась я. «Да и я все равно уже ухожу». Я поняла слова Веры Ивановны как намек на то, что мне пора оставить старшее поколение вдвоем. «Да я не о том совсем!» С раздражением произнесла она, «Я об этом». Она красноречиво посмотрела на мой живот.